Глава четвертая Утром привычно зазвонил будильник, и Павел открыл глаза. Вчерашняя норма спиртного оказалась слишком большой, и он тяжело потряс головой. Голова была тяжелой и неподвижной, он с трудом поднялся с постели. Если бы не важная встреча, он ни за что бы не вылез бы из-под одеяла, но свидание слишком важное — позволить себе так просто пропустить его. Он сел на кровати с отвращением, оглядываясь вокруг. С тех пор, как он переехал в эту четырехкомнатную квартиру, у него все еще не хватало времени, как следует, привести здесь все в порядок. И хотя мебель была давно расставлена, все еще чувствовался скользкий холод нежилого помещения, словно сам дом отторгал своего владельца, бывавшего в нем лишь урывками. Павел Капустин был популярным ведущим на телевидении. Более того, он был одним из основных акционеров того самого канала, на котором теперь вел одну из самых популярных программ «Судьба человека». В ней выступали известные политики, бизнесмены, деятели культуры и искусства – Шоу было не просто популярным, по рейтингам популярности оно неизменно входило в тройку самых смотрибельных передач. За два года, прошедших после смерти Алексея Миронова, бывший оператор Павел Капустин прошел стремительный путь от никому неизвестного новичка до популярного телеведущего симпатичный, ладно к тому же обладающий некоторой развязанностью в сочетании с крестьянским говором, который невозможно было истребить, Капустин быстро стал одним из самых популярных телеведущих. Зрители сразу признали в нем своего человека. Им импонировали его нарочитая развязность, его пренебрежение к церемониям и наглые вопросы, которыми он часто ошарашивал своих собеседников. Капустин довольно быстро нашел свой пунктик, выражавшийся в предельном цинизме по отношению к собеседникам и умении задеть их за самое больное место. Для своей передачи он держал целый штат сотрудников, которые добросовестно выискивали самые неприятные и самые уязвимые моменты биографии людей, с которыми он собирался беседовать. В результате, Получалось настоящее полоскание грязного белья на глазах у миллионов людей, что в конечном счете вызывало еще больший интерес в скандальной передаче. Собеседники, не ожидавшие столь яростного напора ведущего, довольно быстро сдавались и покорно подставлялись под его язвительные вопросы. Срабатывала и его фронтовая биография. Все знали, что он воевал в Афганистане. Само отношение к Афганистану в стране прошло три разных этапа. Во времена Советского Союза и вторжения в Афганистан это была почетная и трудная интернациональная миссия. В период распада единой страны и полного отрицания прежней истории служба в Афганистане и вообще война в этой стране рассматривалась как результат позорной политики бывшего руководства КПСС и советского государства, а люди, служившие в Афганистане, считались захватчиками и подлецами. Все изменилось в середине 90-х годов, когда целый ряд военных конфликтов в бывших республиках некогда единой страны заставил людей еще раз пересмотреть свои взгляды. Особенно показательно разделились взгляды на военные действия на Северном Кавказе, когда ветераны Афганистана снова стали героями и патриотами, честно выполнявшими свой долг и не отвечавшими за действия преступного правительства. Биография Капустина работала на него. Он был настоящим кумиром молодежи, видевшим в его развязности и наглости свой идеал. Его передача становилась все более популярной, а он обеспеченным человеком, давно переехавшим из коммуналки в другую квартиру. Сначала это была своя однокомнатная квартира в мытищах, затем двухкомнатная поближе к центру и, наконец, четырехкомнатная в центре. С прежней девушкой он тоже расстался. Теперь у него была масса новых знакомых, и он даже позволял себе иногда оставаться у Светланы, той самой артистки, с которой его познакомил в последний день своей жизни Алексей Миронов. Света особенно не возражала, и его устраивали их отношения. Это были дружеские отношения двух деловых партнеров, если не считать мимолетных интимных встреч, которые больше походили на короткую и обязательную гимнастику, чем на настоящее чувство. Он поддерживал похожие отношения еще с несколькими молодыми женщинами, не торопясь вступать в брак. Он прошел в ванную комнату. Голова по-прежнему сильно поболела. Он почистил зубы с отвращением, глядя на себя в зеркало. Светские приемы и встречи были обязательным атрибутом его жизни. На таких тусовках можно было узнать последние новости, свежие сплетни, подробную информацию о большинстве людей, чьи имена были на слуху, и обладателей которых могли стать персонажами будущих телевизионных передач Павла Капустина. Вместе с тем он хорошо знал правила игры в этих компаниях. Он никогда не лез в политику, Всячески демонстрируя свою строгую аполитичность, он не позволял себе никаких увлечений ни одной партией, одинаково сильно бичуя и левых, и правых. Он не выступал против сильных мира сего, всегда помня о той неведомой грани, переступив которую, он мог разделить судьбу Алексея Миронова. Сегодня у него должна была состояться важная встреча с одним из руководителей Центрального канала, фактическим владельцем мощной финансовой империи, имевшей программы на телевидении и радио, коммерческий канал и целый ряд газет и журналов. Павел понимал, как много зависит от подобной встречи, и поэтому не стал с самого утра опохмеляться, просто подставил голову под холодный душ в надежде, что все пройдет до 12 часов дня. В половине десятого он уже выходил из квартиры, надев темный твидовый пиджак, купленный недавно в Германии, и серые брюки. Галстуки он не любил, предпочитая различные платки в стиле Вознесенского, столь нелюбимого им поэта, интервью с которым он никак не решался сделать. Он вообще не любил людей искусства и культуры, считая их зазнавшимися снобами, и с особым удовольствием выставлял на показ их слабости и недостатки. Однако предпочитал не общаться с мастерами слова, которые могли переиграть его на его же поле, и поэтому его жертвами становились большей частью малоразговорчивые композиторы, Угрюмые художники, и косноязычные критики, даже писатели, язык у которых был подвешен не столь ловко, как перо, которым они владели в совершенстве. Рядом с домом стояла его Ауди. Он сел в машину, привычно кивнул охраннику, в со стоянки. Он еще должен был успеть на телевидении, чтобы посмотреть, материалы своего последнего интервью с известным бизнесменом, которого он в течение почти двух часов всячески третировал и оскорблял. Бизнесмен был полным, импозантным человеком лет сорока пяти, к тому же кавказской национальности, и представлял отличный объект для издевательств. Он покорно терпел нападки Капустина, вздыхал, мычал, отделывался односложными высказываниями. К тому же он говорил по-русски с ощутимым акцентом, и Капустин сумел сделать из своего героя мифический персонаж инородца, виновного во всех современных бедах россиян. Теперь он с удовольствием предвкушал монтаж передачи и ее показ по телевидению в самое удобное для зрителей время. Он не сомневался, что передача получится. Слишком сильное и зло он бил банкира, который несколько раз глупо подставился под его наглые и каверзные вопросы. Банкир знал, что передача может получиться достаточно острой и неприятной, но сознательно шел на этот разговор. Как и большинство других жертв Капустина, он считал, что сумеет противопоставить агрессивной наглости тележурналиста свою собственную позицию уверенно парируя выпады по своему адресу.